Глава первая. Я сидела на кухне бывшего своего дома в полной прострации. Как-то вот в один момент кончились силы. Я просто не понимала, чем я так прогневила мироздание. Токсичные отношения с матерью, полный трендец на очередной работе, пятилетние отношения с Петром прервались по техническим причинам. Он получил в наследство однушку. Я думаю, Вера... Нам просто нужно отдохнуть друг от друга. Посмотреть на наши отношения со стороны. Кроме того, есть и технические причины. Из своей квартиры мне гораздо ближе добираться на работу, чем из твоего дома. Поживем пока отдельно, а там... Видела я эту техническую причину. Ей лет двадцать, не больше. А сейчас еще и братец с завещанием. Ну, тут-то, конечно, я сама виновата. Где? Где были мои мозги, когда я переписывала свою долю на мать? Как? Ну как после всей травли и гадости я могла ей поверить? Похоже, что все деньги, спущенные на психологов, себя не оправдали. Мне придется покинуть свой дом. Дом, который завещал мне отец. Дом, который я восстановила после пожара полностью своими силами. И оба этажа, и проводку-сантехнику, и крышу, и все, все остальное. Чего мне это стоило? Отдельная песня. Этот дом — часть меня. Это мои силы, время, деньги. Как я, идиотка, могла повестись на мамины слезы? Теперь по завещанию дом и десять соток земли, на которых он стоит, отошли единоутробному братцу. Три месяца назад, сразу после похорон матери, он вступил в наследство. Но зимой продать дом не получалось, никто не хотел платить за то, что нельзя назвать своим. А продажа, возможна только через полгода после смерти. Содержать дом дорого, да и следить нужно время и силы. Не Тёмочка же будет этим заниматься. Он живет в отличной трёшке, подаренной ему матерью на совершеннолетие. Трёшке, которая осталась маме после смерти моего папы. Свою личную однушку она тоже завещала ему. Но дом мне жалко до слёз. Он всегда был моим местом отдыха, моим местом силы, как я в шутку говорила. Поэтому я и осталась здесь до весны. Теперь этот козел просто продаст дом, и голос матери с характерным придыханием зазвучал в голове как запись. «Вера!» Не смей называть Тёмочку негодяем. Что ещё мог сделать мальчик в такой ужасной обстановке? Его просто затравили на работе. Это не воровство. Он сделал это от отчаяния, от обиды. Но мы, семья, мы должны держаться друг за друга. Да держались. Мне почти 45 лет. У меня ни кола, ни двора. Одна баська, которую я уже усадила в переноску. Это было ровно три года назад, в такую же ночь перед Рождеством. Я так спешила домой, ведь меня ждал Петя. А на работе, как на грех, задержали просто неприлично долго. Хорошо хоть, что в обед я успела заскочить в магазин и сейчас с трудом волокла домой тяжеленный пакет с продуктами. 10 вечера, а у меня еще ничего не готово. А ведь собирались посидеть с вкусняшками и прогуляться после... Машина, которая проехала мимо, была абсолютно обыкновенным, чуть грязноватым черным джипом. Где они в такой мороз грязь нашли, даже не представляю. Джип притормозил у обочины метрах в пятнадцати впереди меня. Я остановилась. Мало ли что. Но машина, хлопнув дверцы, немедленно набрала скорость и укатила. Наверное, мусор выкинули. Вот паразиты. Тут до мусорных баков по прямой метров сто, не больше. Тихий писк я услышала, только поравнявшись с местом остановки. Смотрелось это просто чудовищно. На снегу среди мандариновых корок и фантиков слабо елозило какое-то существо. Именно в это время и раздался телефонный звонок. Я, вздохнув, взяла трубку. Петя уже злился. Я редко так сильно задерживалась на работе. «Я уехал. Раз тебе нет до меня дела, я найду с кем посидеть в рождественский вечер». «Петенька, да я уже почти дошла. Я уже на углу». Гудки в трубке дали мне понять, что слушать меня сегодня не будут, и перезванивать бесполезно. Трубку никто не возьмет. И тут снова раздался писк. Я поставила тяжеленный пакет на снег, включила на телефоне фонарик и внимательно рассмотрела, что именно послала мне судьба. Сперва я подумала, что это крыса. Больная крыса без шерсти, с темной коричневатой голой шкурой. Потом сообразила. Лысая кошка. Ну, или как их правильно называть. Тогда я еще не разбиралась ни в породах, ни в кормах, ни в лечении. А бедного котенка трясло так, что смотреть было страшно. Несколько робко я протянула руку, подобрала бедолагу и, секунду подумав, расстегнула куртку. Здесь на морозе он не выживет и полчаса. Так у меня появилась Басенька. И хотя Пётр брезгливо морщился и называл ее не иначе, как «уродка», я быстро привыкла к необычной внешности и очень оценила характер. Бася умна и независима, но любит меня. Именно эта любовь и оказалась для меня самым главным. Через неделю я сняла в интернете все объявления «Отдам котенка в хорошие руки» и поняла, что нет, не отдам. Это совершенно точно моя кошка. А Бася согласилась считать меня своим человеком. По договоренности с Тёмочкой я должна была жить в доме до весны, но вчера он прибежал, трясясь от возбуждения. «Сматывай, манатки, сестр. завтра вечером приедет покупатель. Я уже и аванс взял». «Куда? Как ты это представляешь себе?» «Дай мне хоть неделю, мне квартиру нужно найти. До марта еще куча времени». «Нет, завтра же сваливай. И так жила на халяву сколько времени». «Завтра Рождество. Как я найду квартиру за день? Твои заботы, но завтра к десяти вечера тебя здесь быть не должно». Тёмочка, как всегда, не счёл нужным посчитать ни отопление его дома, ни чистку снега, за которую тоже платила я, не то, что это дом моего отца, а не его... Впрочем, что плакать над разлитым молоком? Я все еще сидела на кухне, когда в зале полыхнул свет. Странно. Сегодня я не зажигала камин. Дом отапливается газом, но огонь в комнате. Я вскинулась, зачем-то схватила переноску с Басей и прошла к комнате. И просто застыла в дверях. В центре, прямо под люстрой, висел светящийся шар. Сам по себе. просто в воздухе, просто огненный шар. Мое безумие — шаровая молния, зимой. Я начала медленно пятиться к входным дверям, стискивая ручку переноски. Шар не казался безобидным. Не пах дымом, ни. Не... Он ничего не делал, просто висел и горел. Я уже пропятилась почти половину коридора, когда все произошло. Одновременно, непонятно почему, закричала Баська, И этот мявк резанул меня по нервам, я споткнулась о выставленной в коридоре вещи и начала падать, а шарф вспыхнул и рванул ко мне. Ой, что вы, Нина Семёновна, ужас-то какой, я уж и давление мерю, и таблетки каждый день пью, страх-то какой, за час ведь всё дотла сгорело, за час, как же так-то, ведь зима. «Я думаю, Татьяна Павловна, не какая-то не шаровая молния. Откуда в центре дома зимой шаровая молния? Не весна же на улице, гроз нет. Я думаю, это Артем опять связался с неподходящей компанией. Взрыв ведь был?» «Все слышали. Вот так съездишь в гости, как я, а вернешься и такой ужас». «Был, Нина Семёновна, был, точно был. Но вон, из милиции, которые не верят. Говорят, обломки бы раскидало, если бы что-то взорвалось. А Тёмку в милицию все равно увезли». «Не зря ведь. Нормальных-то людей не забирают. Говорят, что наркотики у него нашли». «Ой, давно пора, Татьяна Павловна, сколько он Верочке нервов попортил». «А ее так и не нашли?» «Нет. Я уж к батюшке ходила, просила за упокойную по девочке отслужить. Я бы и заплатила сама. Мученица она, сколько лет мать свою доглядывала ведьму эту, прости, Господи, согрешишь тут с ними». «Отказался батюшка. Говорит, неизвестно, жива ли она. Всего, мол, Две недели прошло, может, еще объявится. Может, Верочка уехала просто? Дай бог, Татьяна Павловна, дай ей бог.